Бузина. Название: Бузина. Семейство: Адоксовые. Народное название: Самбук. дерево судьбы, трубчатое дерево, старая леди. Стихия: вода. Планета: Венера. Магические свойства: обережная магия, очищение пространства, исцеление, любовная магия. Бузина очень древнее растение. Некоторые её виды, например, бузина травянистая Сопровождают человечество со времён раннего палеотита. Её плоды и семена часто находят в раскопках тех времён. О бузине чёрной и бузине красной упоминали древнегреческий натуралист Диаскорит и древнеримский историк Плиний. Она описывалась как лечебное растение, способное очищать организм и выводить из него вредные вещества. Позже бузина получила репутацию двойственного растения. Она одновременно была символом и жизни, и смерти. Несмотря на его неприметный облик, люди наделяли это небольшое дерево или куст разными мистическими свойствами и считали священным растением. Бузине приписывали сильные защитные свойства. Она считалась растением-целителем, ее даже называли «святая бузина». Ее называли растением «избранным богом», так как древесина бузины подходит для изготовления крестов. А кроме того, на этом дереве по одной из версий повесился Иуда. Зачастую положительная или отрицательная энергетика дерева трактовалась в зависимости от цвета ягод. Красные кисти бузины несли в себе силу жизни, потому что имели цвет крови, а чёрные олицетворяли смерть и считались вместилищем тёмных сил. Люди боялись тревожить эти деревья, ведь считалось, что попытки его выкорчевать, как и вообще любые действия в отношении растения, Обязательно навлекут беду и на человека, который это делает, и на место, где росла бузина. В средние века никто не сомневался, что бузина является проводником неких сил, как и в том, что эти силы могут меняться в зависимости от качества мага, который ими пользуется. Считалось, что с бузиной может справиться только очень сильный маг, колдун или ведьма. Бузина — растение полное жизненных сил. Она настолько легко укореняется, что может прорасти из небольшого побега или сорванной веточки. Эта её способность сделала бузину символом вечного возрождения. Химический состав бузины разнообразен. В разных частях растения содержатся биологически активные вещества, и в большинстве своём они ядовиты. Исключение составляют цветы бузины, из которых традиционно варят чудо-сироп, который считается мощным профилактическим средством. Этот сироп используется в кондитерском деле, придавая десертам своеобразный вкус. Бузина — растение с сильной женской энергетикой, которая часто присуще растениям водной стихии. Мягкий и обволакивающий поток её энергии создаёт приятные ощущения, касаясь тела. Как и многие растения водной стихии, она используется в качестве проводника различных сил. Планета Венера придаёт очарование и притягательность растению. Кусты цветущей бузины из древней считались прибежищем эльфов и других волшебных существ, которые дарили ей свою силу. Бузина часто использовалась как защитное средство от чужих чар. Считалось, что при помощи бузины можно отогнать злых духов и потусторонние силы. Бузина могла изменить энергетику с негативной на позитивную и применялась как средство от сглаза или проклятий. Бузину часто вешали на двери, считая, что никакие злые силы не смогут преодолеть барьер бузинного дерева. В некоторых магических практиках ягоды бузины применялись как средство установления контактов со сверхъестественными силами, мирами, которые невозможно увидеть человеческим глазом. Но обычно во всех ритуалах с бузиной духи выходили на связь не для каких-то действий, а в основном, чтобы дать предсказания или сделать пророчество,